глава двадцать вторая покушение на его величество происходит не впервые заметил ректор ничуть не успокоившись но никогда раньше дворцовая охрана не позволяла себе громить академию во первых никогда раньше во дворце оно не заканчивалось успешно зло выкрикнул реми успешно во дворце леденингов растерянно переспросил Фурнье. но это невозможно И тем не менее, неохотно подтвердил старший маг группы, весьма выразительно посмотревший на Реми. Тот виновато пожал плечами и сместился за спины старших товарищей. Как его с такой выдержкой вообще взяли в дворцовую охрану? Не иначе, как за красивые глаза. Его величество сильно пострадал, продолжал допытываться Фурнье, какого рода заклинания были использованы. Его величество погиб, Люсиль ахнула. По всей видимости, про смерть монарха никто раньше при ней не говорил. Ректор же застыл с приоткрытым ртом, не в силах поверить услышанному. «Но это невозможно», – растерянно повторил он. «Защита дворца не пропускает никакой враждебной леденинга магии». Злоумышленники обошли, – дернулся старшей группы. Точно так же, как когда они так давно проникли во дворец. Из академии проникли, между прочим. Судя по всему, тогда они просто проводили разведку. Я почувствовала, как по спине побежала тоненькая струйка пота. Богиня! Если найдут следы моей ауры во дворце, меня непременно обвинят и в смерти Филиппа II. Меня и Шарля. Если он, конечно, не принц, в чем я опять засомневалась. Как удачно получилось, что у нас с ним... Железное алиби как раз на то время, когда все случилось. То есть, по-вашему, нападение на его величество было проведено отсюда? Недоверчиво уточнил ректор. Из вот этой самой комнаты? Я прекрасно понимала его недоверие. Кроме Люсиль, в комнате были лишь представители дворцовой охраны и администрации академии. А подруга выглядела слишком испуганной, и не понимающий, чтобы ее могли хотя бы заподозрить в таком. Да и зачем нам убивать короля? Но тут я сообразила, что как раз у меня была веская причина расправиться. Филипп II виновен в смерти моих родителей. Да мы вообще не знаем откуда, неожиданно взорвался старший группы. За все время существования охранной системы дворца никогда не было ни единого случая, чтобы ее кто-то обошел. А здесь не просто обошли, здесь ударили так, что больше никого не задело. Филигранно обошли все ловушки, а ведь даже я не знаю обо всех. Пройти по нитям магии к нападавшим не получилось, удалось только определить направление, а здесь хоть какая-то зацепка. «Какая зацепка?» – всхлипнула Люсиль. «Я вообще спала, когда толпа магов ворвалась в комнату, скрутила меня и начала простукивать стену. если бы не инор комендант мне бы и одеться не позволили так и сидела бы в ночной сорочке нет зря мы не попросили сменить комнату это проклятая какая то инор комендант не слишком обрадовался привлеченному вниманию криво улыбнулся сделал вид что он вообще здесь случайно и чуть сдвинулся к выходу наверняка надеется сбежать до того как услышит еще что нибудь за неразглашение чего попадет под магическую клятву. На мой взгляд, на нее тянуло уже то, что нам выложили. Безопасность короны все-таки. Действительно, поддержал ее Фурнье. Какая зацепка! Ваши артефакты не повреждены, это даже при беглом осмотре видно. Уверен, что тщательная проверка покажет то же самое. «Уже показала?» – вздохнул маг. «Тогда какие у вас претензии к моим студентам?» Похоже, смерть Филиппа II не так уж потрясли ни ректора, ни дворцовую охрану. Не слишком любили покойного короля. Ни одного сожаления о его смерти, лишь о том, что в защите нашли слабое место. Леди Докибо? Леди Докибо все время принимала участие в серьезном магическом эксперименте, который показал выдающийся результат, к сожалению, пока не подлежащий огласке. Хотя совету нужно будет непременно сообщить. Слишком уж неоднозначная интерпретация. Кстати, оживился он. Возможно, это видение было предупреждением? Запоздалым предупреждением. Леди Декебо находится под подозрением главного королевского мага. Не зря же он. Тут маг запнулся, пришлось продолжить за него. Вы хотели сказать... Не зря же он поручил Инору Димону украсть чашку, из которой я пила. Кстати, зачем он это сделал?» Старший маг повернулся всем туловищем к своему молодому подчиненному и возмутился. «Одно из основных требований было провернуть незаметно реми. Как же так?» «Ну, извините, меня не учили воровать чашки», — Огрызнулся тот. «Незаметно сделать проще простого». Неожиданно влез ректор. Нужно создать иллюзию предмета и под ее прикрытием бросить точечный полок невидимости. Богиня, это же так просто! Но нет, всему вас нужно учить. «Я не ваш студент», — возмутился Реми. «Оно и видно. Мои студенты все делают безукоризненно», — гордо ответил ректор. После этих слов подозрительных взглядов удостоились не только я, но и он, и пришедший с нами Шарль, стоявший необычайно тихо. Я бы даже решила, что его нет, если бы не чувствовала его руку на своей. На рука даже не дернулась при известии о смерти Филиппа II, и сейчас не слишком была напряжена. Хотя мы все дружной прорицательской компанией попали под подозрение. «Значит, ваши студенты все проворачивают безукоризненно», подтвердил мои опасения старший маг. «А с Дакибо вы занимаетесь лично?» Сказал он столь многозначительно, что у Фурнье вытянулась физиономия, и он поспешно уточнил. «Только прорицанием, по другим предметам, я с до Дакибо не пересекаюсь». «Так и не надо», — радостно заявил старший маг. «Вот вы нам сейчас и расскажете, чем все это время занимались. Чем таким серьезным, что пришлось вытаскивать леди с бала. Ваши криминальные навыки, знаете ли, заставляют задуматься. «Если я знаю, как сделать, это не значит, что я так делал, делаю или буду делать», – вспылил ректор. «И вообще, если вы не забыли, то мы с до Дакибо и Норамбуле, практически с начала бала и до этого времени проводили серьезный магический эксперимент под кучей защитных артефактов». Под такой кучей, что из-за них ни на кого не нападешь при всем желании. А то, что я их активировал, вам может подтвердить присутствующий здесь и Кармье. Но расслабиться не успели и не только мы с Шарлем, но и пришлые маги, так как преподаватель мстительно заявил. «Активированы-то они были, но когда эта активация артефактов мешала вам телепортироваться внутри Академии?» инор Кормье, что вы говорите?» Возмутился ректор. «По-вашему, я мог телепортироваться, напасть на его величество, игнорируя дворцовую охрану, а потом, как ничуть не бывало, вернуться и продолжить сеанс?» «Да я направлял леди Дакибо и Инора Буле. Там не то что телепортироваться, отвлечься никак нельзя было, пока они находились в трансе. Я же их вел». Это вам любой прорицатель подтвердит. Разумеется, из тех, кто имеет представление о работе в команде. Он так высокомерно посмотрел на Кармье, что даже я поняла, почему тот не любит аристократов. А то, что он не любит, сомнению не подлежало. При нашем знакомстве я решила, что не нравлюсь Кармье, как невеста Антуана, которого он явно недолюбливал, но потом убедилась, что ему не понраву все носители титулов. Я даже как-то случайно услышала его разговор с другим преподавателем, из которого следовало, что они считают привилегии аристократии незаслуженными и подлежащими уничтожению. Вот он сейчас и собирался уничтожить привилегию Фурнье вместе с самим привилегированным. И куда вы их вели? Не сдавался кормье. Возможно, они сами не осознавали, к чему привели их действия. Какие действия? – спросил Шарль. – У нас было всего лишь видение, никаких действий мы не предпринимали. Он выдвинулся вперед и стал немного передо мной, словно показывая, что я под его защитой. Синеглазый Ремина смешливо прищурился, остальные не обратили внимания на изменение расстановки подозреваемых. Да, именно подозреваемыми нас и считали, пусть пока был совершенно неясен метод совершения преступления. «Вот именно», – холодно сказал Фурнье, – «устроили здесь балаган, Энор кормье Это обывателям вы могли бы внушить такую ерунду, но все присутствующие иноры – маги, и их не проведешь». «Я, конечно, в предсказательских техниках не силен», – продолжал гнуть свою линию преподаватель. «Но кто может подтвердить, что вы вообще ими занимались? Они использовали время для покушения на его величество». А кто может подтвердить, что вы не использовали свое время как раз для того, в чем пытаетесь обвинить меня? Я присматривал за порядком на балу. У меня куча свидетелей. Не все же время вы присматривали. Уверен, ваши свидетели не перекроют все временные промежутки. Наверняка найдется момент, когда вас никто не видел. Именно тогда вы вышли, покусились на вгустейшую особу и вернулись, как ни в чем не бывало. А теперь пытаетесь обвинить меня, точнее, нас. «Хватит!» – рявкнул старший группы и зачем-то поднял руку. Не иначе, как приготовился спустить что-нибудь из своего арсенала в случае неповиновения. Прекратили нести чушь. «Не я начал!» – ничуть не устыдился Фурнье. «Подумать только! Меня обвиняют в убийстве короля! И кто?» Он с таким презрением посмотрел на Кармье, что тот скукожился и сделал попытку вжаться в стену. Наверняка с радостью удрал бы, но, увы, вход как раз перегораживался нами. И если на меня и Шарля он вряд ли обратил бы внимание, то пройти мимо Фурние просто так не получилось бы. Ректор горел в жаждой мести. В конце концов, есть же структура магии нападавших. Она уникальна и позволяет определить виновника с высокой степенью уверенности. Вы должны были провести замеры и взять образцы. Осталось только сравнить с нашими и установить истину. «Иноры, наверное, я могу идти», – осторожно поинтересовался комендант. «Мне кажется, вы прекрасно все решите без меня. А лишние знания, в сущности, меня никогда не интересовали. Пока вы не сказали ничего из того, что не появится в утренних газетах, Я же ответил на все ваши вопросы. Не сказав при этом ничего полезного, заметил старший маг. А что вы ожидали? У меня ни один артефакт не сработал. То есть в общежитии не было использовано ничего из запрещенных разделов, а это значит, что удар был нанесен точно не отсюда, о чем я вам уже давно сказал, между прочим. Весьма вероятно, что Академия всего лишь ложный след, и пока вы упорствуете... Считая его основным, основной все истончается, пока не пропадет вовсе. Второй поймать вообще не удалось, — бросил Реми. только установили, что был. «Инор Дюмон, вы у меня месяц увольнительных не увидите!» — зло рявкнул старшей группы. «Инор Комендант, никуда вы не пойдете, даже не думайте!» броссо расстроенно вздохнул и прислонился к стене. «Предположим, что злоумышленник действительно нанес удар с территории Академии», неожиданно сказал ректор. «Но с чего вы решили, что это леди Дакибо?» «Это не мы, это придворный маг». Он, как только узнал, что удар пошел отсюда, аж побледнел и заявил, что причина в леди Дакибо, пояснил старший группы. При этом все в комнате на меня уставились с таким интересом, словно я действительно могла как-то убить Филиппа II во время сеанса предсказаний. Удобно, предсказываю неприятности и сразу их устраиваю. Наверняка некоторые легендарные предсказатели так и появились. Быть объектом чужого внимания оказалось весьма неприятно, но я подавила желание спрятаться за Шарля и притворилась, что не обращаю внимания на нездоровый интерес со стороны дворца. «Но у него же должны быть для этого хоть какие-то основания», – удивился Фурнье. «Не может же он назначить леди Декибо виновной только потому, что она ему понравилась?» «Или, скорее, в данном случае, не понравилась?» «Леди Декибо, чем вы так не угодили придворному магу?» «Не знаю, лорд Фурнье. Когда я его видела, он ничем не выказывал неприязни. Напротив, прочитал очень интересную лекцию». касающуюся исключительно королевского сердца, которое до сих пор влияет на охранную систему дворца. А маг теперь наверняка знает, что я леденинг, то есть теоретически охранная система должна мне подчиняться или, по крайней мере, не вредить, пропустить меня и мои заклинания, а потом позволить беспрепятственно уйти в первом случае. Меня или моего дедушку. Богиня, что же там стряслось? «На самом деле. Появилось желание посоветоваться с родственниками по линии леденингов. Пусть один из них и призрачный, но наверняка разберется в случившемся куда лучше меня. Возможно, ему не понравились ваши вопросы?» «Предположил Кормье с таким видом, что я сразу поняла. Этого лучше ни о чем не спрашивать, если что-то в его лекциях окажется непонятным. «Но я бы поставил на другую леди». «Тем более, что у этой все-таки есть алиби». «Другую?» – ухватился за его слова старший маг. «Леди Альвиндуа. Чем ближе дата свадьбы принца Филиппа, тем чаще она говорит, что свадьба не состоится. А теперь свадьба не состоится точно». «Не состоится-то она точно», – согласился поскучневший маг. «Но для леди Альвиндуа пользы от этого никакой». Да и не смогла бы она провернуть подобное. — Принц тоже пострадал при нападении? — спросила Люсиль. — Кто-то еще пострадал? Голос ее странно дрогнул. Неужели Пьер Луи собирался после бала к дяде? Нужно будет узнать, о чем таком говорила подруга со своим кавалером, что тому срочно пришлось бежать докладывать. — Вам мало короля? — взвился старший маг. — Никто больше не пострадал. «Вообще никто. Но король мертв, и его убийцу мы найти не можем». «И почему тогда вместо поисков убийцы вы торчите в комнате моей студентки?» – спросил Фурнье, к которому вернулось его обычное высокомерие. Потому что один из ударов пришел из академии, но оказался столь смазан, что более точно определить оказалось невозможным. Единственная зацепка – вот. Мак кивнул на стену. «Единственное подозреваемое – вот». В этот раз он кивнул на меня. «Иноры, это несерьезно. Кто так работает?» – удивился Фурнье. «Насколько я далек от систем по установлению преступников, и то понимаю, что вам следовало действовать совсем не так. Давайте, наконец, сравним нашу магию с взятыми во дворце образцами и установим невиновность хотя бы присутствующих здесь». «Если бы это было так просто...» «Вы не взяли образец магии с места нападения?» – поразился Фурнье. «Разумеется, взяли, но установить нападавшего только по результатам сравнения не выйдет», – расстроенно махнул рукой маг. «Не могу раскрывать детали, не имею права, хотя, как мне кажется, ваша помощь была бы весьма кстати. Главное, совершенно непонятно, кто мог это устроить. Явно маг и не слабый, испытывающий ненависть к Филиппу II». «Широкий выбор», — заметил ректор. «Его величество был не слишком любим даже в народе, а уж в совете магов у него недоброжелателей. выбор «Выбор-то широкий, но кто из них находился в академии?» Старший группы опять посмотрел с подозрением на Фурнье. «В результате остается не так уж много подозреваемых, особенно если учесть сильный дар». «Бросьте, лицо с сильным даром могло пройти незаметно». Охрана Академии не пропускает лишь определенные артефакты и вещества. Если вас не устраивает леди Альвиндуа, могу предложить лорда». Неожиданно расщедрился Кармье. Он-то точно и сильный маг, и был без присмотра длительное время. Возможен сговор между ним и леди докибо «Чушь несете!» – презрительно бросил Фурунье. «Оставьте, наконец, леди Декебо в покое. Чушь не чушь!» не согласился старшей дворцовой охраны, но у нас приказ доставить леди Дакибо во дворец. В любом случае доставить.